Подглавка третья. В колхоз «Светлый путь» Осташковского района участковый Гришаев приехал вечером следующего дня. С копией той фотографии, на которой были сняты Игорь Суровский, Шахов был его дедом по матери, мичман Василий Громов, сестра милосердия Лидия Жжонова и Григорий Меленко. «Конечно, Гриша», — ответила старуха Меленко, — «это и есть мой сын». В избе ее, покосившейся, два окна, забраны фанерой, было холодно, не прибрано, почти пусто. «Так он что ж, так и не приехал?» — спросил участковый. «Бумага замест него приехала, что он без вести пропал. Вроде бы, значит, в плен отдался. И пенсии мне за него не платили, и помощи не было. Муж помер. Не убили, а помер, тоже без пенсии осталось. А Гришенька...» Сейчас-то уж забылось, а раньше как на змею глядели. У других по-честному погибли, а мой вишь без вести. А что приехал-то? Может, чего хорошее скажешь? Да я и сам ничего не знаю, мамаша. Велели показать фото, чтобы ты опознала, вот я и прибыл. Вот тут распишись, мол, все верно, он и есть, мой сын Григорий.